Экстелопедия Вестранда в сорока четырех магнитах. Рекламанка. Издательство Вестранд счастливо предложить вам, дорогой Ая, читатель Ница, подписку на самую будучностьную из всех когдалибо вышедших в свет экстелопедий. Если в повседневной текущке вы не успели еще узнать, что такое энциклопедия, мы вам охотно поможем. Традиционные энциклопедии, вошедшие во всеобщее употребление два века тому назад в семидесятые годы, вступили в эпоху глубокого кризис. Их содержание устаревало уже на тибографском станке. Апцик, то есть. Автоматизация производственного цикла не оправдала ожиданий, поскольку невозможно свести к нулю время, необходимое экспертам, авторам статей. Отставание наиновейших энциклопедий от жизни возрастало с каждым годом. Попадая на книжные полки, они сохраняли, разве что историческую ценность. Многие издатели пытались помочь делу публикации ежегодных, а потом и ежеквартальных дополнений, но вскоре дополнения стали превосходить размерами основное издание. Очевидная невозможность поспеть за ускоренным ходом цивилизации заставила глубоко призадуматься. издателей в купе с авторами. Так появилась первая Дельфийская энциклопедия, то есть энциклопедия, содержание которой относилось к будущему. Но Дельфийская энциклопедия создается так называемым Дельфийским методом, а попросту говоря, голосованием полномочных экспертов, поскольку же их мнения совпадают отнюдь не всегда. Первые Дельфийские лопедии состояли из статей, запечатанных в двух вариантах, согласно мнению большинства и меньшинства экспертов, или выходили в двух модификациях: макси-клопедии и мини-клопедии. Читатели, однако, встретили новшество с неодобрением, а известный физик, нобелевский лауреат профессор Кунт Ценгер, выразил это неодобрение в весьма резкой форме, заявив, что публику интересует существо дела, а не склоки специалистов. И лишь благодаря инициативе издательства «Вестранд» положение кардинально изменилось к лучшему. Экстенопедия, которую мы предлагаем вам в сорока четырех небольших магнитомах, оправленных в неизменно теплую девичью псевдо кожу, вергенал, самовысвобоживающихся с полки на голос владельца лица, самоперелистывающихся и самоостанавливающихся на нужном месте. Содержит шестьдесят девять тысяч пятьсот будучностных статей, написанных доступно, но со всей возможной точностью. В отличие от Дельфи, Макси и Мини-Колледией, Экстелопедия Вестернда создавалась безлюдно, а значит без ляпсу сна восемнадцатью тысячами наших компьютеров, футуралогических компьютеров. За статьями экстенопедии Вестранда кроется целый космос – восемьсот гига триллионов сема цифровых операций, которые выполнили в Камурбии нашего издательства побасинки, полевые батареи сверхмощной инфракалиберной интеллери, координировал их работу наш суперпьютер. Электронное воплощение мифа о Супермене обошёшься нам в двести восемнадцать миллионов двадцать шесть тысяч триста долларов в ценах прошлого года. Экстенопедия – это сокращение слов «экстраполационная телеанамическая энциклопедия», иначе говоря, припренсик, прицельное прогнозирование энциклопедии с максимальным опережением во времени. Чем отличается наша энциклопедия? Тем, что она наиболее доношенное детище профутурологии, почтенной хотя и примитивной дисциплины, возникшей в конце двадцатого века. Энциклопедия сообщает сведения об истории, которая еще только будет, то есть о всеобщей бустории, о делах космомических, косматических. и космо-лицейских, обо всем, что будет похищаться и угоняться, а также с какой целью и с каких позиций, о новых великих открытиях науки и техники, особо выделяя те, что таят наибольшую угрозу для вас лично. Дорогой Ая, читатель Ницца, об эволюции верований и вероисповеданий, в частности в статье «Футурелигии», а равно а шестьдесят пяти тысячах семистах шестьдесятинных вопросах и проблемах. Любителей спорта, которых так угнетает непредсказуемость результатов во всех дисциплинах, энциклопедия оградит от напрасных волнений и безудержного ликования, в том числе по поводу легкоатлетических и эрротлетических состязаний, если они. подпишут чрезвычайно выгодный купон, приложенный к настоящей прокламанке. Прокламанка, смотри, пробный лист экстилопедии, бесплатно рассылающийся вместе с этим проспектом. В самом ли деле экстилопедия Вестернда сообщает правдивое и полное сведение, как вытекает из исследований МИТА, МАТА и МУТА, объединенных в СОПИНТЕ, Совет по интеллектронике США. Оба предыдущих издания нашей энциклопедии содержали отклонения от фактических состояний в границах 0,0008 и 0,0009 и 8 тысячных процента на букву, но наше последнее самое будущностное издание с вероятностью 0,99879 десяти тысячных. процента окажется в самой сердцевине грядущего. Откуда такая точность? Почему вы можете столь безусловно доверять этому изданию? Потому что оно появилось на свет благодаря двум примененным впервые в истории человечества абсолютно новым методам зондирования будущего, а именно суплексному и критиленгвистическому. Суплексный или суперкомплексный метод восходит к процедуре, при помощи которой машинная программа МАКШЛАК БРАК побила в 1983 году величайших шахматных мастеров земли разом вместе с Боби Фишером, дав им в сеансе одновременной игры 18 матов на грамм, калорию, сантиметр и секунду. Впоследствии программа эта была тысячикратно усилена. И подвернута экстраполационной адаптацией, благодаря чему она способна не только предвидеть, что случится, если что-то случится, но кроме того точно предсказывать, что случится, если то ни капельки не случится, то есть вовсе не произойдет. До сих пор предикторы работали только на пози потах, позитивных потенциях, то есть учитывая возможность осуществления чего-либо. Наша новая суплексная программа работает еще и на негапотах, негативных потенциях. Другими словами, она учитывает то, что по убеждению всех экспертов, произойти наверняка не может. А как известно, соль будущего содержится именно в том, что по мнению экспертов, никогда не случится. Именно от этого зависит будущее. Однако, чтобы подвергнуть полученный суплексным методом результат перекрестному контролю, крещению или крестинам, мы, невзирая на колоссальные расходы, применили другой, также абсолютно новый метод футулингвистическую экстраполяцию. Двадцать шесть наших конфьюлинтов, лингвистических компьютеров, сопряженных в одну общую сеть, или абседственных. Исходя из анализа тенденций развития, то есть трендов с недетерминированным градиентом трендендентов, создали две тысячи наречий, диалектов, жаргонов, сленгов, номенклатур и грамматик будущего. Что означает этот впечатляющий результат? Не больше, не меньше, как создание всемирной языковой базы после две тысячи двадцатого года. Попросту говоря, наш компьюполис или компьютер-град, содержащий 1720 единиц интеллекта на кубический миллиметр псиномассы, психосинтетической массы, смоделировал слова, предложения, синтаксис и грамматику и, конечно, значения языков, на которых человечество будет говорить в грядущем. Разумеется, знание языка, При помощи которого люди будут объясняться друг с другом, а также с машинами, десять, двадцать или тридцать лет спустя недостаточно, чтобы узнать, о чем они будут беседовать чаще всего и охотней всего. А это и есть самое главное, ведь человеку свойственно сперва говорить, а уж потом думать и делать. Причины ущербности всех прежних попыток построения языковой футурологии или прогнолингвистики. Была ложная рациональность процедур. Ученые неявно предполагали, что в грядущем люди будут вести одни лишь разумные разговоры и соответственно этому поступать. Между тем исследования показали, что люди говорят преимущественно глупости. И вот чтобы имитировать путем экстраполяции более чем на четверть века вперед типично эмоционально, человеческие способы изъясняться нами были сконструированы идиоматы и комдебилы футупицы то есть идиоматические автоматы и халтурящие компьютеры дебилы они-то и создали парадигенератику или парагирическую дискретивно-генеративную грамматику языка будущего но ее основе Контрольные будуязы, лингвистры и шизоматы сконструировали 118 подъязыков, диалектов, жаргонов, сленгов, таких как сплетникс, балтан, борматан, бредд, балаболлл, заверакс, трипакс и критенакс. В конце концов на их базе возникла крителингвистика. позволившая реализовать программу крещения. В частности, стало возможным выполнение интимных прогнозов в области футеротики, например, относительно некоторых подробностей сожительства людей с арторгами и аморгами на любодейных и девиальнях по методу безгравитационной сексонавтики арбитальной, марсианской и венерической. Добиться этого удалось благодаря таким языкам программирования, как Эротиглом, Речи Блуд и Прелюб, но и это еще не все. Наши контрфьютеры, или контрольно-футурологические компьютеры, наложили друг на друга результаты крити лингвистического и суплексного методов и лишь после считывания трехсот гигабитов информации. появился на свет КЭКС, то есть корректор эмбриона экстилопедии. Почему эмбриона? Потому что эта версия экстилопедии была абсолютно непонятна для всех ныне живущих, включая нобелевских лауреатов. Почему непонятно? Да потому что текст эмбриона изложен на языке, на котором сегодня никто еще не говорит, и которого, следовательно, никто еще не знает. понять не в состоянии, и лишь усилиями восьмидесяти наших ретро-линтеров удалось перевести на современный язык сенсационные сведения в оригинале, запечатленные на языке, который грядет. Как пользоваться энциклопедией Вестрэнда? Вы размещаете ее на удобном стеллаже, который поставляется за небольшую дополнительную плату, затем Расположившись не ближе, чем в двух шагах от полок, спокойно, отчетливо и не слишком громко называете нужную статью, после чего соответствующий магнитом, самоперелиставшись, послушно соскакивает прямо в вашу вытянутую правую руку. Достоуважаемых левшей убедительно просим поупражняться в вытягивании именно правой руки. руки, поскольку в противном случае магнитом может отклониться от заданной траектории и поразить хотя и нечувствительно говорящего или посторонних особ. Статьи печатаются в два цвета. Черный цвет указывает, что верковирт, вероятный коэффициент виртуальности статей, превышает 99,9%. Это выражаясь популярно, верняк. Красный цвет означает, что верковирт менее 86 с половиной процентов, и ввиду столь неудовлетворительного положения вещей весь текст каждой такой статьи находится в непрерывном телекоммуникационном гологенетическом контакте с главной редакцией Экстенопедии Вестернда. Как только наши будоязы, фраза, пеленгаторы и Бредакторы, неустанно отслеживающие грядущее, получают новый достоверный результат. Текст статьи, напечатанный красным, немедленно самокорректируется, редактируется. За осуществляемое таким телеканальным, моментальным и оптимальным способом улучшение издательства «Вестерант» не требует какой-либо дополнительной оплаты от достоуважаемых подписчиков. В крайнем случае, верковерд, которого составляет менее 0,09 процента, возможно скачкообразные изменения текста настоящего проспекта. Если при чтении слова вдруг начнут прыгать у вас перед глазами, а буквы подрагивать, разбегаться, следует прервать чтение на 10-12 секунд, протереть очки, проверить состояние вашего гардероба и так далее, и затем читать снова. С самого начала, а не только с того места, на котором вы остановились. Поскольку указанное «подрагивание» означает не что иное, как совершенствующуюся на ваших глазах коррекцию недочетов. Если же начнет меняться, мерцать или расплываться только приводимая ниже цена экстеллопедии Вестранда, то читать весь проспект снова не следует, ибо это изменение затрагивает исключительно условия подписки, каковые ввиду прекрасно известного вам положения мировой экономики прогнозировать более чем с двадцати четырех минутным опережением, увы, невозможно. Сказанное выше относится также к полному набору иллюстративных. Из справочных материалов Эксцилопедия Вестранда. В этот набор входят телеуправляемая, самодвижущаяся, осизаемая и вкусотронная иллюстрации, а кроме того футурабы и самострои, самоконструирующиеся агрегаты, доставляемые нами вместе со стеллажом и полным комплектом магнитомов в элегантном чемоданчике-контейнере. По вашему желанию, дорогой читатель Ницца, мы можем запрограммировать всю контейнизированную экстилопедию так, что она будет слушаться исключительно голоса хозяина – Яки. В случае потери голоса – хрипоты Яки. И тому подобное настоятельно просим вас обращаться в ближайшее представительство издательства Вестернд, которое незамедлительно поспешит вам на помощь. Наше издательство разрабатывает новые роскошные модификации Экстенопедии, как то самочитающиеся на три голоса: мужской, женский, среднего рода. и два регистра сухой ласковый модель ультра люкс гарантирующая от всевозможных помех приёму чинимых посторонними например конкуренции и оборудованную мини баром с небольшой буяльней наконец же стеклопедию предназначенную для иностранцев и излагающую содержание статей на пальцах Цена этих специальных моделей составит, по всей вероятности, от ста сорока до двухсот девяноста процентов цены основного издания. Экстенопедия Вестранда. Пробный лист. Профессор или Цифровик или Дикос. Дидактический компьютер со степенью. Устройство для обучения и проверки знаний студентов, допущенное высшие учебные заведения, со пинтом, советом по интеллектронике США. Смотри также броневик, бронированный цифровик, способный в течение длительного времени выдерживать оппозиц деятельность обучаемых. Противо-студенческая защита, боевые средства. Аналогичные функции выполнял некогда человек, так называемый «профессор», неупотр. Прогностволка. Прогнозируемая двустволка – охотничье ружье будущего «Смотри, охота», а также синтомахия. Продоксы или прогнадоксы. Парадоксы прогнозирования. К важнейшим «П» относятся «Продокс А». Рюмельгана, парадокс М дела фаянса и метаязыковый парадокс Голема. Смотри, Голем. Первое, парадокс Рюмельгана, связан с проблемой преодоления так называемого предсказательного барьера. Как доказал Т. Глюйлер и независимо от него У. Буст, предсказание будущего упирается всекулярный барьер, называемый также сериером или прериером. За этим барьером достоверность прогноза становится отрицательной, чтобы не случилось, наверняка случится иначе, чем по прогнозу должно случиться. Рюмельган предложил обойти упомянутый выше барьер при помощи хронопроникающей эксформатики. В ее основу Положена гипотеза о существовании изотем. Смотри изотема линий, проходящих в семантическом пространстве через все тематически идентичные публикации, подобно тому, как в физике изотерма — линия, проходящая через точки с одинаковой температурой, в космологии изопсиха — линия, проходящая через все цивилизации одинакового уровня развития и тому подобное. Зная, как проходит изотема в настоящее время, можно экстраполировать ее продвижение в семантическом пространстве без каких-либо ограничений. Рюмельгану при помощи метода, названного им «лестницей Иакова», удалось обнаружить работы по прогностической тематике, проходившие вдоль такой изотемы. Он действовал поэтапно. Сначала предсказывал содержание ближайшей по хронологии работы, затем, исходя из ее содержания, прогнозировал следующую публикацию. Так шаг за шагом он обошел барьер Глёйлера и получил данные о состоянии Америки в 1000-м году. Мулиман и Цук усомнились в достоверности этого прогноза, заметив, что к 1000-му году солнце превратится. В красный гигант, смотри, и расширится далеко за пределы земной орбиты. Но продукт сюрмельгана в собственном смысле заключается в том, что ход изотемы прослеживается одинаково успешно как в прямом, так и в обратном направлении. Действительно? Варбле, взяв за основу Румильгановскую методику хронопроникновения, получил данные о содержании футурологических публикаций двухсот тысячелетней давности, то есть плеистоценовой эпохи четвертичного периода, а также каменноугольного периода карбона и археозойской эры. Между тем, как подчеркнул Т. Врёдель, двести тысяч. Сто пятьдесят миллионов и миллиард лет тому назад не было ни печати, ни книг, ни человечества. Для объяснения продукта Рюмельгана предложены две гипотезы. А. Согласно Амфалидосу, тексты, которые удалось ретродуцировать, хотя и не появились, но могли бы появиться, если бы в соответствующее время было кому их писать и издавать. Это так называемая гипотеза виртуальности изотематического ретрогноса. Смотри. Б. Согласно Дартаньяну, коллективный псевдоним группы французских рефутологов, аксиоматика эксформатики содержит в себе такие же непреодолимые противоречия, что и классическая теория Кантора. Смотри, теория множеств классическая. Второе. Продокс Делла Фаянс также относится к изотематическому прогнозированию. Этот исследователь обратил внимание на то, что если сегодня, благодаря хронопроникающему слежению, публикуется текст работы, которая должна впервые появиться лишь через 50 или 100 лет, то тем самым эта работа уже не сможет появиться впервые. Третье. Мета-языковой программ. Продукс Голема известен также как автостратический парадокс. Согласно новейшим историческим исследованиям, храм Артемиды в Ифисе сжег не Герострат, а Геторострат. Это лицо сожгло нечто вне себя, то есть нечто иное, отсюда и его имя, сравнительно реческий Геторос иной. В таком случае автострат – это тот, кто уничтожает сам себя. Само утрачивается. К сожалению, только этот фрагмент продукта Голема и удалось перевести пока на общий понятный язык. Все остальное в виде следующего высказывания: кси точка виплу скобка а плюс куку ноль целых ноль десятых скобка закрывается е умножить на один плюс м умножить на л плюс эду минус d умножить на k принципиально не переводимо на этнические языки, а также на любые языки математического и формально-логического типа. Как раз в этой непереводимости и заключается парадокс Голема. Смотри также метаязыки и пролистика. Существует несколько сот различных интерпретаций парадокса Голема. Наиболее известно толкование Т. Вределя, одного из величайших математиков современности. Согласно Вределю, парадокс Голема состоит в том, что парадоксом он является лишь для людей, а не для самого Голема. В таком случае это первый из известных к настоящему времени парадоксов, реализированных, отнесенных. к интеллектуальной мощности познающего субъекта. Связанные с этим вопросы наиболее полно рассмотрены в труде Вределя «Общая теория относительности парадокса галема». Гётинген, 2075. Проколоманка. Рекламный проспект. Приманка, основанная на предвидении состояния рынка. П Бывают гражданские, про-штафирки и военные, про-военные. Первое. Про-штафирки делятся на запятки, товар предлагается покупателю за пять лет до его появления на рынке, четверушки, полушки и столешницы с четвертьвековым, полувековым и столетним опережением по времени. инфильтрация, конкуренция или инфуренция, смотри, выражающаяся обычно в нелегальном подключении к общественной промпьютерной сети, смотрите сеть промпьютерная, превращает проштавирки в проболтанки и прикарманки, смотри, то есть саморазоряющие прогнозы, смотри также инфуренционная банкрутуция. Прогнозис, прогнозлазия и кронирование прогнозов и контрпрогнозирование. Второе. Провоенки, основанные на предвидении эволюции боевых средств (hardware) и военной мысли (software) для составления провоенок используется алгебра конфликтных структур. Смотри Алгостратика. Секретные провоинки или секретарки не следует смешивать с прогнозированием секретных боевых средств. Смотри, тайно поражающее оружие. Тайным прогнозированием тайного оружия занимается секра-секретика. Смотри, пролистика или прогноз лингвистика. дисциплины, занимающейся прогнозическим конструированием языков будущего. Это возможно благодаря анализу инфасемических градиентов развития существующих языков, а также благодаря генеративным грамматикам и словародильням, созданным школой Цыбульина, чесноцы. Смотри, генератика и словародильня. Люди не в состоянии сами прогнозировать языки будущего. Этим в рамках проекта Proline, прогнозирование лингвистической эволюции, занимаются словолакаторы, смотри, и фраза пеленгаторы, смотри, представляющие собой гиперпьютеры, смотри, то есть компьютеры восьмидесятого поколения, подключенные к глобослову. глобальной эксформационной сети с ее филиалами на внутренних планетах интерпланами от Interfaces Planetaries и спутниковой памятью, смотри. Поэтому ни теория прогнолингвистики, смотри, ни плоды ее метаязыки, смотри, недоступны человеческому разуму, Тем не менее, благодаря пролине можно генерировать какие угодно высказывания на языке сколь угодно отдаленного будущего и некоторые из них при помощи ретролинтеров переводить на удобопонятный язык, извлекая из полученных сведений практическую пользу. Согласно школе цибулина-чеснотцы некоторые идеи, которые предвосхитил в двадцатом веке Н. Хомский. Главным законом лингвов эволюции является эффект амблиона – образование новых понятий путем стягивания развернутых высказываний в понятийные узлы. Так, например, высказывание «административное, торговое или культурно-развлекательное заведение, внутрь которого можно въехать на автомобиле либо иным средстве передвижения и воспользоваться его услугами, не выходя из машины». В процессе развития язык остигивается в одно слово "въехал" (drive in). Благодаря тому же контаминационному механизму высказывание "поскольку" релятивистские эффекты не позволяют установить, что происходит в данный момент на планете X, удаленной от Земли на n. цветовых лет Министерство внеземных дел в своей космической политике вынуждено исходить не из реальных инопланетных событий, ибо таковые принципиально недоступны наблюдению, а из гипотетической истории этих планет, моделированием которой занимаются службы внеземного слежения и постижения, так называемые скоро постижники. Мы заменяем словом. Чуделировать. Слово это, а также его производные такие как чудилатор, чудило, чудик, чудилировать, чудесить, чудронить, чудрить и тому подобное. Всего насчитывается 519 диффератов. Возникло в результате стягивания определенной понятийной сети в узел. И выехал, и очуделировать. Слова современного языка, которые в проголингвистической иерархии относятся к нулевому уровню, ноль язык. На ноль языком надстраиваются следующие уровни: метаязык один, метаязык два и так далее. Причем неизвестно, имеет ли этот ряд предел или продолжается в бесконечность. Весь текст настоящей статьи, энциклопедии, пролистика. В метаязыке два выглядит так: оптимальник вен пинайтке зафсклизуется в антисинклуздоху. Как видим, в принципе любое высказывание на любом метаязыке имеет соответствие в нашем нульязыке. Иначе говоря, между разными уровнями нет провалов принципиально непреодолимых межметаязыкового. Однако В то время как любое нульязыковое высказывание имеет свое более сжатое соответствие в метаязыке, обратная зависимость практически не наблюдается. Так, например, взятое из метаязыка три, которым главным образом пользуется голем, высказывание «вывъехнутый, удушиматик, фито, принцик, а, эн, тренщик» в космушке. Нельзя перевести на современный этнический язык нуль язык по той причине, что время его произнесения превысило бы длительность человеческой жизни. По оценке Цибулина на это потребовалось бы 135 плюс-минус 4 лет. И хотя речь идет не о принципиальной, а всего лишь о практической непереводимости, связанной с продолжительностью процедуры, неизвестно. Каким образом можно ее сократить? И результаты метаязыковых операций мы получаем лишь косвенным путем, благодаря компьютерам восьмидесятого и следующих поколений. Существование барьеров между метаязыками Т. Врёдель объясняет эффектом порочного круга: чтобы стянуть пространное определение чего-то в узел, нужно сперва понять это что-то, но если понять его можно только Через определение столь пространное, что для его усвоения не хватит и жизни, операция редукции становится невыполнимой. Согласно Вределю, прогнозлингвистика, своим существованием обязанная посредничеству машин, вышла далеко за рамки первоначальных целей. Ведь языками, которые она прогнозирует, люди не смогут воспользоваться никогда. если только не переделают начисто свои головы в ходе автоэволюции. Что же такое метаязыки? Однозначного ответа пока нет. Голем, исследуя ограничения возможностей лингвов эволюции путем зондирования под потолок, то есть в направлении градиента лингвов эволюции, обнаружил восемнадцать доступных ему метаязыковых уровней. а косвенным образом еще пять уровней для моделирования которых информационная ёмкость суперкомпьютера оказалась недостаточной. Быть может, существуют метаязыки столь высоких уровней, что всей материи космоса не хватит для создания системы, которая могла бы этими языками пользоваться. Но тогда, в каком смысле, можно говорить об их существовании? Это одна из наиболее трудных проблем, с которыми пришлось столкнуться в ходе прогнолингвистических исследований. Одно лишь не подлежит сомнению, многовековой спор о превосходстве человеческого разума можно считать законченным. Венцом творения его уже никто не назовет. Конструирование метаязыков само по себе свидетельствует о возможности существования организмов или систем. превосходящих homo sapiens разумом. Смотри, психосинтез, метаязыковые потолки, теория лингвистической относительности, метаязыковой градиент, кредо Теврёделя, панетиная сети. Таблица 79. -я. Воспроизведение статьи "Мама" из словаря нулевого языка. 2190 плюс-минус 5 года по Цибулину и Курдлейбе. Мама. Существ жр. Первое. Мина атомная, малогабаритная или мини-а мина. Оружие нелего производства. Применяется главным образом. Пахид. Террор. Мав. Гангст. Нарком, психоп, ультрадик, банд, шантаж, извращ, и другими. Маман, мама нейтрин, излучение, мамка, мама карман формата, мамаша, мама в шарообразной радиоактивной оболочке, многократно увеличивающей мощность поражения, мамулик. Мамаша в оболочке изозотопов урана, лития и калия (УЛК) -ка. обеспечивает длительное заражение местности в радиусе одной мили. Мамунция мама мощность поражения которой соответствует одной унции урана (урана двести тридцать пятого). Мамусик мама управляемая на расстояние снабжена антенной в виде небольших усиков. Второе, женщина, родившая ребенка, уменьшительная, неупотребительная. Таблица восемьдесятая. Наглядный график, не прогноз лингвистической эволюции поврёдлив цибулину. Пояснение: на оси абсцисс указано время в тысячелетиях, на оси ординат концептуальная емкость в битах в секунду. на один семь артикуляционного потока в единицах эпсилон пространства. А антралогические попытки достигающие потолка нуль языка. Б возникновение компьютеров первого поколения. С возникновение компьютеров восьмидесятого поколения. Пронос, прогнорроя или прогностический понос. детская болезнь футурология и двадцатого века смотри про прогнозика привела к растворению существенных прогнозов внесущественных вследствие декатегоризации смотри и породила так называемый чистый прогностический шум смотри также шумы помехи прогнозирования пропилепсия или пропадущая Теория и технология пропадания, открытая в 1998 году, впервые применена в 2008 году. Технология пропадания основана на использовании туннельного эффекта Смотри в черных дырах космоса. Как установили Джинс, Хейман и Уост в 2001 году, космос состоит из пара вёрсума. и неговерсума отрицательно сопряженных с реверсумом, поэтому Вселенная в целом называется поливерсумом, смотри, а не универсумом, смотри. Как прежде, пропелепторные системы позволяют перемещать любые тела из нашего пароверсума в неговерсум. Пропадущая техника используется для устранения мусора. и прочих отходов жизни деятельности цивилизации. Смотри, антиполиционные технологии. В 2019 году в Уганде п применялась в целях ксенолепсии. Смотри, то есть для устранения нежелательных иностранцев. Ксенолепсия запрещена специальной резолюцией ООН. Смотри также парогургитация, неговертура, аполепсия. «выкидонство». Пропилептик, пропадей, физическое или юридическое лицо, необратимо устраненное из реверсума с применением «пропадительной» технологии. Прополип, смотри так же, пролипучка, липкая паста, затрудняющая применение технологии пропадания по отношению к каким-либо лицам или телам. Пропортал. или невидырь отверстие отрицательной субнулевой величины на стыке пара версума и негаверсума частным лицам иметь и использовать п запрещено смотри также пропортки дианиры рубаха матриманиальное преступление пропадучий развод минус мини выкидыш пропортик Пропадучий портик, смотри, нуль архитектура, дезурбанистика, а также семейные невидомики. Про портки, односторонние брюки Мебиуса, смотри, квантово-тоннельная кройка и шитье.